Так что люди задыхались, изнемогая, все, все они исходили из дома на Зеягассе. Теперь перед этим домом люди сжимали кулаки, бормотали проклятия, плевались. Какой-нибудь смельчак отваживался даже приклеить пасквиль, но все это ночью, таясь, оглядываясь. Ибо лейб-гусары и шпионы еврея сновали повсюду. И всякий, кто провинился перед ним, мог невзначай очутиться в Нейфене или в Гоген-Аспергском каземате, крест-накрест закованном среди вечной тьмы. А в трактире под вывеской «Синий козел» собирались обыватели потолковать о политике пошушукаться. Среди них бывалый булочник Бенц. Теперь он держал язык за зубами, боясь вторично попасть в просакт. Но теперь и без него все было ясно. Теперь стоило кому-нибудь сказать, да-да, при прежнем герцоге страной правило шлюха, как другой подхватывал, а при нынешнем правит жид. И поднимался ропот. Лица искажались бессильной ненавистью. А у кондитера Бенкса только поблескивали свиные глазки над жирными лоснящимися щеками тяжело вздыхала судорожно билась страна под душающим гнетом зрели злаки зрели лозы трудились и созидали ремесленники герцог со своим двором и войском бременем лежал на стране, и она терпела его 200 городов 1200 деревень стоналей исходили кровью герцог выжимал из них все соки руками еврея и страна терпела его и еврея. В евангелические братства, молитвенные собрания, библейские общества пиетистов собирались труждающиеся и обремененные. Они тянулись к Богу, как побитые собаки, лизали ему ноги, Несмотря на строгие запреты и кары, в герцогстве повсеместно обнаруживались пророки и ясновидящие. В Битикгейме проповедник Людвиг Бронквель, последователь Сведенборга и Беаты Штурмин, уже однажды в бытность викарием в Гросс-Ботворе, заслуживший порицание консистории за свои еретические взгляды на тысячелетнее царство и обращение евреев, теперь величал Зюса долгожданным бичом божьим. «Если собаку избивать целый день, — проповедовал Бронквель, — она убежит и станет искать другого хозяина. Простой люд подобен такой собаке. Избивает его герцог, избивают солдаты, избивают чиновники, офицеры, но самая главная палка еврей Зюс. И вот когда народу становится не в мочи, Он убегает и находит себе другого господина, Христа. Правда, проповедник был отрешен от должности и в лютой нужде скитался потом по Германии. Однако слова его учения не заглохли, и пиетисты собирались, чтобы возблагодарить Господа за еврея, как за бич, коим он загоняет их к себе. Девица Магдален сибилла Вейсенце осталась в Герсау, когда ее отец перебрался в Штутгарт. С тех пор, как она узрела в лесу дьявола, его образ преследовал ее. Она чувствовала себя призванной бороться с дьяволом, обратить его к Богу. Тоска, сочетание ужаса и сладострасти неудержимо влекла ее в лес. Однако дьявола она больше не встречала. Как ни странно, но она не решалась рассказать об этой встрече братьям и сестрам по библейскому обществу. Она утаила это видение даже от слепой биаты штурмин, от наставницы, от ясновидящей, от святой. Ей самой предназначено бороться с дьяволом. Это ее миссия, ее призвание – Теперь в воспоминании его выпуклые глаза пылали еще более пожирающим пламенем, а губы еще чувственнее, еще искусительнее олели на очень белом лице. Люцифер был прекрасен, и в этом была его великая сила и соблазн. Взять его за руку, держать не выпуская, привести к Богу, вот торжество, от которого можно умереть. Хотелось закрыть глаза, чтобы полнее прочувствовать радость от такой победы. Победные братья и сестры по библейскому обществу что-то лепетали о ничтожных посланцах Вильзевула, о герцоге, о евреи. Магдаренцы Билли было даже жалко слушать их. Еврей, герцог-католик. Что за мелкие безобидные бессенята рядом с самим дьяволом во плоти, которого она узрела и которого ей суждено побороть? И у магистра якобы Поликарпа Шобера тоже была своя тайна.